Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Валерия Ашеева Школа снегурочек и тайна пропавшей хранительницы Моей дорогой дочери Вере Всегда верь в силы добра. Спасибо, что даешь мне смелость быть собой. С любовью, твоя мама. Читает автор. Глава первая. Шанс. Если ты не научишься петь, снова останешься на второй год или вообще вылетишь из школы, как белая чайка. Под пристальным взглядом учителя пения, госпожи Северины, Алена сникла. «Ты знаешь историю белой чайки?» Вопрос больно кольнул Алену. В школе Снегурочек все знали об ужасном убийстве, которое произошло 12 лет назад. Учитель зимоведения вонзила волшебный кристалл в сердце Белоснежки. Ученицы, прозванные так за удивительно белую кожу. Как поговаривали, с помощью кристалла учитель хотела завладеть красотой и молодостью Белоснежки, но не успела. Директор застал ее врасплох. Тогда злодейка обернулась чайкой и вылетела из окна. С тех пор ее никто не видел, и имя ее больше не произносили. Осталось лишь презрительное прозвище и присказка «вылететь из школы, как белая чайка», то есть никогда в школу больше не вернуться. Два года. Два года мы учим с тобой волшебные мелодии. Неужели ты думаешь, что обойдешься одними приборами? На задании всякое может случиться. Тебе просто необходимо запомнить музыкальные заклинания. По правде говоря, Алена сама не знала, чего боялась больше – пения или северины. Когда учитель гневалась, ее темные изогнутые брови походили на хищных птиц. Северина вложила много сил в свою нерадивую ученицу. Но там, где нужно было брать фа, Алена всегда уходила на соль, а соль сползала на ми. И еще одно заклинание оказывалось испорченным. Однажды у Алены получилось спеть все как надо, но когда Северина попросила ее повторить в три раза громче, горло сжалось и Алена лишь беспомощно открывала рот. В классе захихикали и кто-то воскликнул: "Рыба! Я дам тебе шанс, но если ты его упустишь, можешь и не мечтать стать снегурочкой". Алена Солендер. Я ставлю тебе зачет за старание. Не дай ему растаять на завтрашних соревнованиях». Круто развернувшись, так что зашелестели полы длинного верескового платья, Северина вышла из комнаты. Алена без сил опустилась на стул. Закрыв лицо руками, она легла на клавиши фортепиано, и их нестройное звучание заглушило ее рыдание.